Пугливо выглядывавший из-за двери. Принеси, барыне, стакан воды. На подносе, слышишь? А вас, господа, прибавил он с какой-то старомодную игривостью. Позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану. Хоть еще разочек, дай обнять себя, енюшечка, простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. Да какой же ты красавчик стал. Ну, красавчик, не красавчик, заметил Василий Иванович. А мужчина, как говорится, ом Настоящий мужчина. А теперь я надеюсь, Ринвайсен, на что, у нас в свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих костей, потому что тебе известно, соловья баснями кормить не следует. Старушка привстала с кресла. Сию минут Василий Иванович, что накрыт будет. Сама в кухне сбегаю и самовар поставить, или все будет. Все, ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли. Ну, смотри же, хозяюшка, хлопачи, не срамись.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 — Помил, Евгений, там у меня во флигельке отличная комнатка, им там очень хорошо будет. — Так у тебя флигелек завелся? — Как же Где баня-с? вмешался Тимофеевич. — То есть рядом с баней, — поспешно при укопил купил Василий Иванович. — Теперь же лето, я сейчас сбегаю туда, распоряжусь, а ты, Тимофеевич, пока их вещи внес. — Я Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет всякому свое сум суиге. От тебя на, при старикашка и добрейший, — прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. — Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Ногу уж очень болтает. — И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, — заметил Аркадий. — Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст. — Сегодня вас не ждали, батюшка. Говядинки не привезли, — промолвил Тимофеевич, который только что втащил базаровский чемодан.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 Моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем, как сын его отличался какую-то небрежную неподвижностью. — Лазарь, Петь! — повторил Василь Иванович. — Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя. Вот, мол, в каком захолустье живем. Я напротив того мнения, что для человека мысли еще нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь по возможности не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.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 «Уж как вы там не хитрите, господа молодые? А все-таки старик Парацельский святую правду изрек в травах, словах и камнях. Эн хербис, вербис, эт лапидибус. Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом, нельзя жгнать в шею. Но случается, бедные прибегают к помощи, да и докторов здесь совсем нет»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 Отправился к прауцам. Человека не пускай, доктор, говорит, теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: что, барин, перед смертью икал? И калис, и много кал Много. А, ну, это хорошо. Да и верьте назад. Хо -хо -хо -хо -хо». Старик один засмеялся. Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа.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 И махнул рукой. Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожной и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны. Верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света.